втягиваются во внешнее магнитное поле, другие выталкиваются из него. В первом случае мы имеем дело лишь с диамагнитным эффектом. Он наблюдается в атомах, все электроны которых спарены. Действие внешнего магнитного поля накладывается на первоначальное движение электронов, и это создает дополнительный магнитный момент, ориентированный противоположно полю. Во втором случае Главная роль принадлежит во много раз большому парамагнитному эффекту, который возникает в атомах с неспаренными электронами, создающими постоянный магнитный момент. Но ориентировка этих моментов в теле беспорядочна, и потому в этом случае действие их проявляется лишь под влиянием внешнего магнитного поля, которое упорядочивает их, выстраивает по полю. В результате все тело намагничивается в направлении поля. Подобные тела так и называются – парамагнитными. А как же настоящие магниты? Что значит настоящие? Ашмарин удивленно взглянул на Воронова. Как что значит? Магниты. Обыкновенные. Хотя бы те, что продаются в магазинах. Или этот, как его. Да, магнитный железняк. Прежде всего, это далеко не одно и то же. Если говорить о так называемых постоянных магнитах, это, очевидно, вы имели в виду, так они в большинстве случаев представляют собой разного рода искусственные сплавы. В них магнитные моменты всех атомов всегда строго ориентированы в одном направлении, что и создает постоянное магнитное поле. Что же касается магнитного железняка и других магнитных минералов, то это естественные парамагнетики с той, однако, разницей, что атомы в них как бы собраны в группы – домены. В пределах такой группы все магнитные моменты направлены в одну сторону. Следовательно, при внесении таких тел мы называем их феромагнитными – Во внешнее магнитное поле по направлению силовых линий ориентируются уже не отдельные атомы, а целые домены сразу. Поэтому феромагнитный момент во много раз сильнее парамагнитного. Но ведь этот магнитный железняк действует, кажется, и без всякого магнитного поля. А магнитное поле Земли... А... -а, -а. Значит, где-нибудь, скажем, на Луне он ничего притягивать не будет? По-видимому, так. А, собственно, магнитами вы совсем не занимаетесь? Да, мы изучаем только природные объекты. В основе последних работ нашей кафедры лежит исследование минералов методом парамагнитного резонанса. Суть его вот в чем. Кристалл минерала помещается одновременно в два взаимно перпендикулярных магнитных поля. Одно статическое, оно создается силовым электромагнитом. Вы видели, сколько их у нас. Другое поле переменное, радиочастотное. Оно возбуждается радиочастотным генератором. Их вы тоже видели достаточно. Если при этом наступит резонанс между колебаниями переменного поля и прецессией электронных орбит, то начинается сильное поглощение энергии переменного поля. Почему здесь важен резонанс? Попробую объяснить это таким примером. Представьте себе неподвижную круглую площадку, а вокруг нее вращающийся кольцеобразный диск. На площадке стоит человек и раскручивает на веревке шарик. На диске стоит второй человек и пытается отнять у первого шарик. Естественно, что если частоты вращения шарика и диска будут разными, то второй человек сможет лишь время от времени схватиться за шарик. Но если диск начнет вращаться точно с такой же скоростью, что и шарик, то они по отношению к друг другу станут как бы неподвижны. И второй человек сможет, как и первый, ухватившись за шарик, тянуть его в свою сторону. тот уж кто окажется сильнее. Так и в наших экспериментах. Действие переменного поля становится ощутимым лишь в том случае, когда частота поля сравняется с частотой прецессии. В таких условиях переменное поле будет все больше и больше отклонять атом от наиболее устойчивого положения в постоянном поле, то есть увеличивать энергию парамагнитной частицы за счет переменного поля. А так как атом в веществе находится в во взаимодействии с другими окружающими его частицами, то избыток энергии атома будет переходить в тепло. И с помощью наших приборов вся эта картина изобразится в виде кривых на экране осциллографов. Вот они, видите? Это и есть то оконце, через которое можно заглянуть внутрь вещества и увидеть там многое такое, что до сих пор не было известно науке – Над этим мы работаем уже не первый год. И, надо сказать, результаты получаются обнадеживающими. Но а что вы конкретно увидели через это окно? Изучая кривые поглощения или тонкую структуру спектра парамагнитного резонанса, мы получаем сведения о месте, занимаемом ионом в кристаллической решетке, о типе его химической связи, словом Уточняем внутреннее строение того или иного кристалла. А кроме магнитных исследований? Кроме магнитных исследований мы изучаем также оптические и электрические свойства минералов. Применяем в своих исследованиях ультразвук, ультрафиолетовое, инфракрасное излучение и так далее. Все это позволило настолько расширить наши представления о внутренней структуре минералов, что мы уже сейчас приступаем к созданию искусственных кристаллов с заранее заданными свойствами. Вы слышали, наверное, что именно такими кристаллами оснащаются некоторые новейшие типы квантовых генераторов, лазеров. Я думаю, для начала этого вам достаточно. Спасибо, Юрий Дмитриевич. Из всех интервью, полученных Ашмариным за годы его журналистской деятельности, ни одно еще не задало ему столько задач, как это, полученное в кабинете лаборатории Воронова под непрерывное гудение трансформаторов, резкие щелчки реле и тихий шелест приборов-самописов. Несколько дней он вообще не показывался, в университете Острые на язык техники прибористы начали уже поговаривать, что на парамагнитном резонансе и кончилась научная карьера Ашмарина. Но кафедральные оракулы ошиблись. Дома Ашмарин обложился книгами и несколько дней усердно штудировал теорию магнетизма. Когда же появился наконец на кафедре, то первыми его словами были: «Электронный резонанс что? Вот ядерный! Сила!» Подобное откровение журналиста вызвало бы восторг. Но сегодня ребят словно подменили. Ашмарин недоуменно перевел взгляд с одного лица на другое и не смело обратился к Вадиму. «У вас похороны, что ли?» «Не похороны, а судный день». «Как?» – не понял Ашмарин. А так вот, обвинили нас в Ереси и таскают по очереди в святейшую инквизицию. Не понравился тут кое-кому наш юмористический листок. И сопротивление на халатах добавил слава. В общем, пояснил Степаненко, в каких только грехах нас не обвинили в анархизме о моральности, о политичности. Что за вздор! «Кому могла прийти в голову такая чушь?» «Есть тут один такой в чине комсорга факультета, некто Герасимов». «Так что же, на этого комсорга управы нет, сходили бы в портбюро», – посоветовал Ашмарин. «Зачем же серьезных людей беспокоить?» – возразил Берг. Но Степаненко поддержал Ашмарина. «Правильно, дураков надо учить». «Ну-ну, no, no. вы там полегче с дураками», — вмешался бойцов. «Может, за ними стоят и умные люди. Недаром от вас требуют признания, что все делалось без ведома Юрия Дмитриевича». «Так вы думаете?» «Пора бы вам тоже подумать. Конечно, надо пойти в портбюро и объясниться. Дело пустячное, но могут раздуть такое». «И Юрий Дмитриевич знает об этом?» спросил Ашмарин. Не хватало еще его отвлекать от дела. Тогда вот что. Я, кажется, придумал, как быть. Слушайте. Все столпились вокруг журналиста. «Не понимаю тебя, Леонид», горячился Бенецианов, теребя кончики усов. «А я не понимаю всех вас», возразил Греков. «Даже Ростову. И тому внушили, что причина всех зол на факультете – воронов. Но это же абсурд!» «Однако ты сам говоришь, твой аспирант...» «Да, я вынужден был согласиться, чтобы он несколько изменил профиль своих исследований, но при чем здесь воронов?» «Так это же он избивает с толку всех аспирантов. Они готовы уже совсем забросить геологию и стать физиками». «А кто будет продолжать наше дело? Подумай об этом, Леонид!» «Ну, хорошо. Не я постараюсь разобраться». «Неужели тебе не ясно?» «Постараюсь разобраться!» — упрямо повторил Греков. «А уж манеры, манеры!» — не успокаивал Сабиницанов. «Да вот хоть на днях является ко мне в кабинет» как с заведующей кафедрой к заведующему кафедрой, и тащит не то лаборанта, не то препаратора, этот, знаешь, стиляга в кожанке. Постой, постой. В коженке говоришь? Так это корреспондент областной газеты. Он уже несколько дней у нас. Бенецианов глотнул воздух. Корреспондент? По уходе Грекова он долго сидел в кресле, не двигаясь и не поднимая головы. Так вот, кто был свидетелем той дурацкой истории с книгой. Вот он каков, доцент Воронов. Ведь все это наверняка было нарочно подстроено. Беницанов нажал кнопку звонка. Тотчас двери показалось испуганное лицо лаборантки. «Я слушаю, Мадес Петрович» попросите ко мне Строганову». Софья Львовна не заставила себя ждать. Едва Модест Петрович успел овладеть собой, как в двери выросла ее плотная фигура, и послышался низкий воркующий голос. «Здравствуйте, Модест Петрович». Бенецианов поднялся навстречу своему доценту, чмокнул ее руку, затем взял за локоть и провел к столу. «Софья Львовна, голубушка, рад вас видеть в добром здравии. Садитесь, пожалуйста!» Строганова небрежно опустилась в кресло, положив ногу на ногу. Венецианов сел в кресло напротив и некоторое время молча рассматривал лицо молодой женщины, на котором странным образом уживались нежные ямочки на щеках с толстым мясистым носом над плотно сжатыми губами. «Я слушаю вас, Модест Петрович», — сказала Строганова. Тот глубоко вздохнул. «Боюсь, как бы вам, Софья Львовна, не пришлось работать с другим деканом». «Что за глупости?» «Нет, кое-кто явно хочет избавиться от меня, чтобы самому ухозяйничать на факультете». «Уж не воронов ли?» Он, конечно, «Так неужели вы допустите?» «Все может случиться!» Она молчала, рассматривая блестящий кончик туфельки, как бы взвешивая сказанное профессором. Бенецианов почувствовал, что необходимо подтолкнуть собеседницу. «Вы думаете, и без меня ваш супруг останется в должности ассистента?» Софья Львовна подняла голову. «Что вы хотите этим сказать?» Беницанов пристально взглянул ей в глаза. «Надеюсь, вы не забыли, как ваш покорный слуга устроил его без ведома ученого совета?» Строганова вся как-то сжалась. «Неужели вы готовы капитулировать? Можете быть уверены, что ваши друзья...» Беницанов прервал ее. «Софья Львовна, душечка! Я всегда знал, что мы останемся друзьями!» Она молча кивнула. «Мне хотелось поговорить с вами. Дело в том, что Воронов... Мне кажется, что он уже прибегает к недозволенным приемам. Привел на факультет корреспондента и что-то затевает». «Да уж, лишил он вас спокойной жизни!» «Не надо быть злой, дорогуша, это не идет к красивым женщинам». «Так вот, спокойно смотреть на эти происки ни мне, ни вам нельзя. И я полагаюсь на ваш практический ум. Вы же больше общаетесь с сотрудниками. Найдите способ раскрыть им глаза на Воронова». Воронов отбросил карандаш и, энергично потянувшись, зашагал меж лабораторных столов. Время было позднее, все его помощники давно разошлись. Из коридора не доносилось ни звука. В такие часы особенно хорошо работалось. Он снова подошел к столу и взял пленки от снятых спектров поглощения Европе. В чем же здесь дело? Спектры были получены в связи с изучением кристаллической структуры флюорита – Минерал, этот, представляющий природное соединение кальция и втора, давно уже привлекал внимание Воронова. Дело в том, что кальций в нем нередко замещался Европием, одним из представителей когда-то таинственных и неуловимых редких земель, а Европий был парамагнитным элементом и, следовательно, давал возможность применить к изучению структуры флюорита метод парамагнитного резонанса. Этим и занимался Воронов в последнее время. Получено уже несколько десятков спектров Европе, расшифровка их позволила уточнить структуру кристаллической решетки флюорита, и можно бы на этом поставить точку. Но до сих пор оставалось необъяснимым одно – снимки спектров поглощения Европе почему-то странно раздваивались. На пленках ясно проступало два самостоятельных спектра с очень близкой, сверхтонкой структурой, но все-таки не одинаковых. Часы в коридоре пробили двенадцать. Почему все-таки они удваиваются? Он снова посмотрел на снимки. А что если... Воронов быстро перелистал страницы справочника. Так, Европе имеет два изотопа Европе 151 и Европе 153. Процентное соотношение почти поровну. Спин ядра обоих 5 вторых. А вот магнитный момент. Он, схватив логарифмическую линейку, снова заглянул в справочник. Так, что же у нас получается? Для Европе 151 3,4, а для Европа 153. Ого. Воронов так и впился глазами в цифры. 1,5 меньше, чем в два раза. Но это значит, это значит, что заметное содержание европия флюорити при комнатных температурах должно обусловить Разрешение сверхтонкой структуры спектра парамагнитного резонанса от каждого его изотопа? Стоп. Спокойно. Проверим еще раз. Воронов сбросил пиджак и закатал рукава рубашки. Часы в коридоре пробили час. Итак, семь групп линий. Каждая из них – наложение двух эквидистантных секстетов. Сверхтонкой структурой, Ширина индивидуальной компоненты. Он снова берет линейку. Так, а интенсивность линий? Прекрасно. Вполне согласуется и с естественным содержанием изотопов. Но ведь это... Воронов порывисто поднялся. Это то, о чем он не смел и мечтать. Определение изотопического состава элементов... «Было одной из сложнейших проблем. Но теперь, стало быть, это можно решать простым снятием спектра парамагнитного резонанса». Он усмехнулся. «Теперь Мадес Петрович может спать спокойно. Масс Петрографа нам не понадобится. Но все-таки... Неужели это так? Нет ли здесь какой-нибудь ошибки?» Он снова сел за стол. Часы пробили два. Снова линейка, справочник, снимки спектров. Нет, пожалуй, затопы. Вот они. Прямо тут, на спектрах. Воронов откинулся на спинку стула и крепко зажмурил усталые глаза. И тогда совершенно отчетливо, будто в свете сотен прожекторов на сознание надвинулось то, что сопровождало его теперь везде и всегда. Большие, словно удивленные глаза девушки из одиннадцатой группы. А неделю спустя, когда Воронов, окончательно убедившись в возможности определения изотопического состава элементов в минералах методом парамагнитного резонанса, набрасывал основные положения будущей статьи, в кабинет к нему зашел Стенин. «Давно я хочу спросить, Юрий Дмитриевич, что за стычка была у вас с Чепковым?» Какое-то решение партбюро отказались выполнить или что-то в этом роде? Воронов усмехнулся. Веселенькая история. Хотите послушать? Конечно. И Воронов рассказал, как однажды вызвал его к себе Чепков и без всяких предисловий, будто речь шла о самом обычном деле, предложил. Пишите заявление о том, что хотите ехать в деревню председателем колхоза. «Как?» – председателем колхоза. Не понял Воронов. «Так, разве не знаете, что Силу нужны опытные руководящие кадры?» «Знаю, но...» «Так вот, не дал ему закончить Чепков. Есть мнение, что вы оправдаете наше доверие и успешно справитесь с этим поручением». «Я?» «Но позвольте, это что?» «Мнение партийного руководства факультета или лично Ивана Яковлевича Чепкова?» «Что значит лично Ивана Яковлевича Чепкова?» – Скипел тот. «Чепков – секретарь партбюро, и для вас, как рядового коммуниста, мнение Чепкова – это мнение партийного руководства факультета. Садитесь, пишите». «Но, может быть, партийному руководству...» «Будет угодно выслушать рядового коммуниста Воронова. Я понятия не имею о сельскохозяйственном производстве, да и дело, которым занят...» «Нам лучше известно, где вы нужнее. Пишите заявление, там разберемся». «Ничего я писать не буду», — сказал Воронов. «Как?» — повысил голос Чипков. «Отказываетесь подчиниться партийной дисциплине?» Воронов встал и направился к двери. «Если партия, но не Чепков, какое бы он кресло ни занимал, прикажет ехать в деревню, я поеду хоть сегодня, только никаких заявлений писать не стану, ибо не хочу вводить партию в заблуждение относительно того, где я мог бы принести больше пользы». «Не разводите демагогию! Если бы вам предложили идти сейчас на фронт, вы также начали бы рассуждать о пользе!» Не ответив ни слова, Воронов вышел из комнаты. На этом разговор и кончился. «А кто-нибудь присутствовал при вашем разговоре?» – спросил Стенин. «Кажется, никто. Да это было уже давно забылось». Однако сейчас кое-кому понадобилось вновь поднять эту историю. «Зачем?» «Боюсь, тут есть какая-то связь с тем, что старики снова собираются ставить вопрос о передаче ваших исследований на физмат». «Как? Теперь?» «Да, и насколько мне известно, на этот раз они выступят единым фронтом и будут действовать самым решительным образом». «Но почему?» «Я скажу тебе, почему!» Неожиданно перешел Стянин на «ты». «Потому что замкнулся в кругу своей кафедры, отгородился от всех китайской стеной. А результат? Ведь мы на факультете почти не знаем о существе твоих идей. Твои труды читают больше физики, а о твоих исследованиях известно больше в других вузах. А здесь...» У нас чаще всего слышат о них из третьих рук. И будь уверен, эти третьи руки так преподносят твои взгляды, что скоро весь факультет восстановят против тебя. Поэтому вот что, Юрий, надо изложить свои соображения ученому совету и сказать все открыто, так как ты говорил об этом мне. Будут возражения? Не страшно. Важно, чтобы не было закулисных наговоров. Потом. Неплохо было бы побеседовать тебе с Грековым, Ростовым, Егоровым. Поближе познакомить их со своими взглядами. Пожалуй, ты прав. Да, кстати, как тот кристалл селимонита, что вырастили вы на прошлой неделе? Прекрасно. Превзошел все ожидания. Энергия генерированного луча во много раз больше, чем у рубина. За счет чего же? Квант больше. Отсюда и мощность излучения. Одним словом, можно гарантировать дальность действия луча, по крайней мере, до Марса. Вот видишь. А ведь об этом у нас тоже никто не знает. Так что подумай о том, что я сказал. Это нужно не только для тебя. Это нужно всем нам, для будущего нашей науки. Глава 13. Друзья бывают разные. Все уже забыли о крестовом собрании, но ничего там особенного и не было. но пропесочили немного. И все-таки обидно, что ребята, кого Саша считал лучшими друзьями, не захотели даже разобраться толком. Иван с того дня ни разу не пришел к ним в деревню, а Люся и не разговаривает с ним. Вот и бродит он теперь вечерами один – стараясь не попадать на глаза однокурсникам. И от Наташи ни слова. А ведь, наверное, давно получила письмо. До города рукой подать. Так что же, о настоящей дружбе только в книгах пишут. Саша перепрыгнул канаву и зажмурился от яркого света из окна. Сельсовет. Он замедлил шаг. Из двери выглянул знакомый сторож. «О, ты, мил человек!» Узнал он Сашу. али снова письмо писать надумал? Да нет. Заходи, побалакаем. Саша прошел за сторожем в комнату и сел на скамью. Старик снял полушубок и, усевшись рядом, начал сворачивать козью ножку. Кури! Кивнул он Саше на раскрытый кисет. Свой табачок, не купленный. Спасибо, не курю. «И то дело, пакость это больше ничего. Через табак вот и кашель у меня. Да привык!» Он жадно затянулся и, бережно свернув кисет, сунул его в карман. «Отстать не могу. Ну, а на кого ты, к примеру, сказать, учишься?» «Геологи мы, папаша. Землю будем исследовать, руды искать». «Ага». И долго этому надо учиться? Пять лет. Э, во сколько! Грамотными станете? А что же-то ваши намедни с крестами набедокурили? Я это набедокурил, папаша. Ты, не поверил старик, на тебя вроде не похоже. Почему так думаете? А потому что я человека насквозь вижу. «И все-таки я!» Старик покачал головой. по шее бы за такое дело!» «Уже получил!» «От кого?» «От своих ребят. Самые близкие друзья надавали, на кого и подумать не мог». «Да и друг не тот, кто мяда мажет, а кто правду кажет». «Вы так думаете?» «Мне, мил человек, думать нечего. Я на своем веку, ой-ой-ой, как много думал. А тебе есть над чем задуматься». Проговорили они долго. А когда Саша подходил к дому хозяйки, навстречу ему поднялась за валенки знакомая плечистая фигура. «Здорово, бродяга!» «Иван!» И сразу стало легче. «Здравствуй, давно ждешь?» «Порядочно. Как вы тут живете?» «Ничего». «Не совсем. Видно ничего, если по ночам не спишь. Обиженного строишь и других разжалобил. Вчера целая делегация приходила мне за тебя шею мылить». «Какая делегация?» «Девчонки наши. Мол, зачем я так обидел несчастного Степанова?» «Постой, постой. Какие девчонки? Светка, что ли?» кто ее просил? Нет, не Светка. Таня с Люсей. И никто их не просил. А напустились на меня, хоть беги да извиняйся перед тобой. Но я не затем тем пришел. С какой стати на всех дуешься? Не думай, что я не знал, кто затеял эту историю с крестами. Я выпустил против тебя, потому что больно легко ты поддался Войцеховскому. И проучить тебя за это следовало. Саша молчал. Иван достал папиросы и чиркнул спичкой. — И смотри, не вздумай девчатам рассказать о нашем разговоре. — Понятно, — буркнул Саша. — Ну ладно, я пойду, — поднялся Кравцов. — Три километра топать. — А ты за ночью у нас? — Нет, я с рассветом выезжаю. — Пойдем провожу. — Это зачем? Сам дойду. Ну, — но бывай. Он крепко пожал Саше руку. Саша в задумчивости смотрел ему вслед. «Вот тебе и Иван». «Не тот друг, кто медом мажет», — вспомнились слова старика. «А Люся! Ведь это ее выступление вывело его тогда из равновесия. Это от ее глаз он прятался, бродя по вечерам темными переулками, а она, оказывается...» Не только не сердится на него, но даже... Он опустился на крыльцо и долго смотрел на усеянное звездами небо. Дождь, зарядивший после обеда, так и не перестал. Земля намокла, сапоги стали пудовыми, лопату не вытащить из борозды. Работу пришлось бросить. С поля шли молча. В деревне ребята разделились. Саша повернул к своей избе, но его задержал Валерий. «Пойдем со мной?» «Куда?» «В профилакторий». «Куда-куда?» «Не понял Саша». «В профилакторий, говорю. Промок, наверное, насквозь. И я тоже. А печи хозяйки сейчас не топят, так что не просушишься. Надо греться по-таежному». «Неудобно». По-твоему, лучше заболеть. Саша заколебался. Чего тут в самом деле неудобного? Пошли, согласился он, и они зашагали к лавке сельпо. Там была почти вся бригада краева. Глаза у ребят блестели. Фарид шагнул им навстречу. Вот и хорошо. Возьмем на троих ребята. Все уже сообразили, одни мы остались. Валерий поморщился. «Пить здесь? Мы не извозчики!» Он купил бутылку вина, хлеба и колбасы. Кивнул Саше. «Пошли к нам!» В избе было неприветливо. Хозяйка действительно печь не топила, и Саша не стал даже раздеваться. Но после первой же выпитой рюмки озноб кончился, и по всему телу разлилось приятное тепло. «Выпили еще!» И Саше стало совсем хорошо. Изба показалась уже почти уютной, а залежалая колбаса даже вкусной. И сам Валерий не таким уж плохим парнем. В конце концов, никто вот не догадался предложить ему выпить после такой слякоти. А Валерий предложил. Мало ли что было у них когда-то, а Валерий снова налил по рюмке и заговорил. Ты, Сашка, парень стоящий. Один я знаю, какой ты парень. Только жизнь твоя будет нелегкой. Почему? Никто тебя не поймет. Люди еще не доросли, чтобы ценить хорошее. Да-да, не смейся. Думаешь, я сам не знаю, что хорошо и что плохо? Или мне самому не хочется делать хорошее? Еще как хочется. Но ты мне дашь гарантию, что и другие будут делать так же? Нет, не дашь, и никто не даст. Постой, постой, что-то я тебя не пойму, о чем ты? А вот о чем, по-моему, чтобы жить по-настоящему честно, слышишь, честно, и никогда не кривить душой, делать только добро, надо быть уверенным, что и все другие будут отвечать тебе тем же, а то с какой стати? А, теперь понятно. «Только что же получается? Выходит, самому-то тебе на все наплевать? Мне вот, например, самому хочется быть честным. Какое мне дело до других? То есть не то, чтобы никакого дела не было, но главное для меня в своих глазах быть человеком. Да и тебе самому разве не хочется быть честным? Так и другим. Вот тебе и гарантия». «Да брось ты, Сашка!» «Мало ли что нам хочется, а кругом такие вот краевые, давай Цеховские. Попробуй быть с ними честным. Или думаешь, они хотят нам добра? Как же! Ну, мне положим, и ждать от них нечего. Знают они, что я и говорить с ними не хочу, но ты ведь их терпишь. Даже порой хорошо к ним относишься. И чем они тебе отплачивают? Как поступили в последний раз? А? Молчишь?» Так что же, по отношению к ним я должен быть честным, по-твоему? Нет, спасибо. Это уж толстовщина какая-то. Чудак ты, Валерка, не в них же дело. Пусть они оказались трусами, предателями, что ли. Но разве ты сам хотел быть на их месте? Да я бы после этого... Ну, конечно, сейчас ты готов пожалеть их. А тогда тоже психанул. Тогда мне обидно стало, что Иван и Люся... Люся, да, это брат-девчонка. Одни глаза чего стоят? Я бы за нее... Знаешь, Сашка, я за ней на край света поехал бы, а ты... Что я? Ну, чего притворяешься? Что я? Не вижу, ты с нее глаз не спускаешь. Я? А то нет. «Да и она тоже!» Саша почувствовал, что краснеет. «С чего ты взял?» «Слушай, Сашка, это правда! Правда, что ты к ней Нини. -ни. Саша молчал. «Ну что молчишь? Я тебе все сказал. Если ты в самом деле по отношению к ней ничего, то не мешай мне, слышишь? Не мешай. И выпьем за это!» «За что выпьем?» Саша встал и сжал кулаки. «За что ты предлагаешь выпить?» Валерий растерялся. «Да чего ты? Я же по-дружески!» «Молчи, по-дружески! Что ты понимаешь в дружбе с твоими гарантиями?» «Но я люблю ее!» «Врешь! Если бы любил, не торговался со мной, как на базаре!» Хлопнув дверью Саша, вышел из комнаты. Дождь не переставал, но теперь он освежал разгоревшееся лицо. Вот гад, не мешать ему. Еще смеет говорить о ней, как о какой-то Алочке или Вике. Да за нее любой пойдет в огонь, любой. Только уж не Валерий. И разве можно говорить об этом вслух? Разве можно вообще кому-нибудь сказать о том, как хочется ее видеть? Так что же это? Неужели он любит ее. А Наташа? Нет-нет, Наташа всегда будет его лучшим другом. Но почему же он думает не о Наташе, а о ней? Только о ней. Все время только о ней. В тот вечер у дома бабки Маши до ночи не смолкали голоса. Накануне здесь опрокинулся воз соломы, Колесо соскочило с телеги или еще что-то случилось, но Солома так и осталась лежать под старым тополем. И теперь на ней расположились ребята из одиннадцатой. Сначала общим вниманием завладел Краев. Все покатывались от смеха, слушая невероятные истории, героем которых был сам Колька. Потом заговорили о спорте, затем вспомнили, кто что знал таинственного и необъяснимого – И тут вдруг раскрылся талант Бори Ваймана. У него в запасе было столько сверхъестественного и страшного, что удивительно, как он вообще не боится ходить по земле. Сам он, правда, ничего такого не встречал. А вот его тетя и бабушка, и одна мамина знакомая... Но Борю перебил Костя Славин. «Хватит, Борька, ерунду пороть!» Пусть лучше Сашка расскажет, как он тогда с пижонами расправился. «Правда, Саша, расскажи!» – поддержали ребята. Нашли о чем вспомнить. Но ушел я с вечера. Ребята притихли. Пришлось рассказать все. «А ты, Сашка, свой парень!» – проговорил Краев. «Я это еще на последнем собрании понял. Вот тебе мои пять!» Парень-то он мировой, — заметил кто-то из темноты. Но вот покрывать Войцеховского не стоило. Подошли Джапаридзе и Войцеховский. «Ребята, вы тут сидите, а там такое творится!» «Где?» «В избе у девчат, понимаете?» — начал Войцеховский. «Мы хотели их подзавести, стали мяукать под окнами, а девчата нас водой. И тут вот хохма!» Подвернулся Петр Ильич, к ним зачем-то зашел, а они на него целое ведро воды, он как закричит «Безобразие!» и к ним в избу, а мы ходу, представляете, что там сейчас делается? Потеха! «Ничего себе!» — сказал Саша. «Подвели девчат, и потеха?» «А что?» — усмехнулся Войцеховский. «Не лезь, знаешь, куда не просят, не то пожалеешь». Саша поднялся. «Какая же ты дрянь, Войцеховский!» Вайцеховский шагнул было к нему, но дорогу преградил Краев. «А тебе чего?» Зло бросил Вайцеховский. Сонся, увидишь!» «Скажите, пожалуйста, защитник!» «Ну-ну!» Встал и Костя Славин. «Полегче!» «Да вы что, все с ума посходили!» растерянно проговорил Войцеховский. «Да, все!» – подался вперед Попов. «Хватит командовать!» За ним поднялись и другие. Ибрагимов, Беленький, Вайман, одиннадцатая группа становилась группой. Воскресный вечер выдался на славу. Дождь, моросивший почти весь день, неожиданно перестал – и заходящее солнце осветило землю последними лучами. Озимь, вчера еще еле заметная, поднялась теперь сплошным зеленым ковром. Но короток осенний закат. Погасли краски, потемнело небо. И все-таки разве усидишь дома, особенно в душной избе? Наскоро поужинав, девчата переоделись и решили идти к клубу. Они шумно высыпали на крыльцо, и о счастье! «Музыка! Танцуем, девчата!» — крикнула Светлана, первая, избежав с крыльца. Остальные пустились в догонку. Но Люся не спешила за подругами. «Зачем? Чтобы снова слушать комплименты Валерия?» «Нет, с ним ей говорить не о чем. А возвращаться домой тоже не хочется. Лучше побыть одной». Саша тоже где-нибудь сейчас один, у клуба его, конечно, нет. Но если бы и был, все равно теперь он ее словно не замечает. Люся вышла за ворота и медленно направилась вдоль улицы. Ей было как-то не по себе. Почему? Она и сама не могла разобраться. Может быть, потому что знала теперь, Саша не так уж и виноват, и она была несправедлива к нему на собрании. Может быть, ей стало жалко его последние дни такого хмурого, молчаливого. А может, обидно, что он не подходит к ней. Она посмотрела по сторонам. «Если бы он был где-то здесь, поблизости», — подумала она, пугаясь собственной мысли. «Так хотелось, чтобы все было по-прежнему». Неясный шорох послышался от дороги, Люся вглядела в темноту. «Саша!» Негромко позвала она. В ответ ни звука. Она прислушалась. Издали от клуба доносилась музыка. А здесь тихо, пахнет землей и подопревшей соломой. Люся тихонько пошла по дороге. Ночь была темной. И там внизу реки что-то поскрипывало. И огни в деревне гасли один за другим. «Вернуться?» Но девчонок, наверное, еще нет дома. А может, он все-таки здесь, за околицей? Сейчас это было самым удобным объяснить ему все. Люся снова двинулась вперед. Вот и речка. Крутой спуск с берега. Узкий бревенчатый мостик почти вровень с водой. Черная стена тальника на том берегу. Люся сбежала на мост и оперлась на шаткие перила. Воды внизу не видно, но журчала она где-то совсем рядом у самых ног. Люся перегнулась через перила. Но что это? В привычный шум реки вливались какие-то новые звуки. Люся выпрямилась. Шаги. Все в ней так и рванулось навстречу этим звуком, но руки еще крепче сжали тонкую перилку, и ноги будто приросли к бревенчатому настилу. Шаги все ближе, ближе... — Люся? — Саша. Она шагнула к нему. — А ты не в клубе? — Собиралась пойти, да вот. А я оттуда. Смотрю, все наши танцуют, а тебя не видно, я и пошел. Он запнулся, а Люсе вдруг стало трудно дышать, и уж, конечно, трудно говорить, и еще труднее молчать. Я думала, что после того собрания... На том собрании. В общем, не прав я был. И после тоже. Не стоит говорить об этом. Я ведь тоже была не совсем права. Но и ты должен был сказать хотя бы Петру Ильичу. Вот ему-то я как раз ничего и не мог сказать. Почему? Потому что перед этим он просил оказать ему одну услугу. И я не согласился. Какую? Или это секрет. Нет, почему же? И Саша рассказал о своем разговоре с Петром Ильичем. Но разве я мог после этого перед ним оправдываться? Тем более, что действительно был виноват. Верно вы с Иваном сказали. Саша нахмурился. Люся тронула его за рукав. Забудем об этом, хорошо? Саша кивнул. «Пойдем лучше побродим». С минуту они шли молча, прислушиваясь к доносившейся издали музыки и время от времени украдкой поглядывали друг на друга. Люся попросила «Рассказал бы хоть что-нибудь?» «Страшное или смешное?» «Нет, что-нибудь о своей работе в Урбеке». «Ну, хорошо», — сказал он после некоторого раздумья. Расскажу тебе один случай. Послали меня раз на буровую. А буровая в тайге километров 20 от базы. Рабочих там уже не было. Но оборудование еще не вывезли, и керн был недоописан. Обычно летал туда вертолет, а тут его, как назло, где-то задержали. Одним словом, пришлось идти пешком. Вдвоем, я и паренек, рабочий Мишка Глухов. Дороги никакой, конечно, шли по компасу, а кругом завалы, болота, ноги вязнут чуть не по колено, устали как черти. Двадцать километров по тайге – дело не шуточное. Не заметили, как и завечерело. Погода в тот день была пасмурная, так что стемнело быстро, идти стало еще труднее. А Машкара в тот вечер просто с ума сводила. Мишка не переставал дымить папиросой. Но все без толку. Начал он отставать. Пошел и я потише. А когда нам осталось до буровой, по моим расчетам, километра полтора, наткнулись на болото. Черное такое, будто нефтью полито. Что делать? Свернул я в сторону, потом в другую, кругом трясина. Как не обидно, поворачивать обратно пришлось. Но не тут-то было. Не прошли и сотни шагов. Снова болото. Проверил по компасу, направление вроде и все верно. А сколько ни стараемся нащупать твердую землю, ничего не получается. Куда ни ткнемся, везде болото, как на остров забрались. Видно, прошли на него по узкому перешейку, а теперь в темноте попробуй, отыщи его. Вдруг Мишка тянет меня за рукав и говорит почему-то шепотом. «Смотри!» Я посмотрел и глазам своим не верю. Совсем неподалеку от нас, в той примерно стороне, откуда пришли, огонек. Откуда он? Никакого жилья там быть не могло. На костер не похоже, а огонек горит. И ровно так, словно кто свечку зажег под деревьями. Обычно огонь в тайге радует, а здесь что-то не по себе нам стало. Мишка схватил меня за руку и шепчет. «Пропали мы, Сашка!» Почему, говорю, пропали? А у самого мурашки по спине. Огонь-то, говорит, прямо из-под земли. Ну и что ж, отвечаю, что из-под земли. А самого уже холодный пот обливает. И тут вдруг что-то как чмокнет. Мишка присел от страха. Нечистая сила. И бегом к дереву. А прямо у него под ногами снова как чмокнет. Он мигом на лиственницу. Привык на деревьях от зверя прятаться. Лезет, аж сучья трещат. Пустился я за ним. Но только вытащил ногу из трясины. Снова чмок? Вот оно что! Болотный газ чмокает. А мы-то дурачьё! Мишка зову. Прыгай обратно. Пошли на огонь. А тот и голос не подает. Пришлось его за ноги стаскивать. А ты, говорит, не того... Кой черт, говорю, того, это болотный газ горит. Сам и поджег его. Сколько раз тебе говорил, не бросай в лесу окурков. Ну да теперь он нас из болота выведет. Через час добрались до Буровой. Там избушка была. Выкурили мы из нее машкару и такого храпака задали, что только держись. Они снова подошли к реке и остановились на мосту. «Давай послушаем, как шумит река», — сказала Люся. Она оперлась на перила и склонилась над водой. Саша встал поодаль. Меж тем мрак ночи поредел. Сходила луна. Она только еще показалась над дальним холмом, и потому была красная, как пламя пожара. Саша молчал. Все вокруг было слишком необычно и сказочно. Черная вода в реке, черные кусты по берегам, Черный настил моста под ногами, и над всем этим багровое зарево луны. Он перевел глаза на Люсю. Тьма еще скрадывала черты ее лица, делая их еще тоньше, нежнее, а волосы уже пылали в свете луны. И оттого что-то необычное виделось Саше в ее огромных, широко расставленных глазах, ускомовали лица и тонкой шеи. О чем ты думаешь, Саша? Спросила Люся. о чем я думаю? Мне знаешь, всегда казалось, что когда-нибудь я встречу девушку такую гордую, красивую, необыкновенную, каких нет на земле. Я мечтаю об этом давно, а вот сейчас... А сейчас? Сейчас я думаю, что это может быть не просто мечтой». Председатель сдержал свое слово. За три дня до срока вечером, когда студенты 11-й группы докапывали последние борозды отведенного им участка, он приехал в поле и объявил, что правление выносит им благодарность и отпускает всех домой. «Только вот какая загвоздка получилась!» – кашлянул он в кулак. «Машины у меня в расходе?» Так что завтра погуляйте у нас, а послезавтра мы вас отправим, так сказать, с честью. Ну вот еще! Разочарованно зашумели ребята! Славин крикнул. Зачем нам тут гулять? Сколько километров до города? 18? Так мы пешком дойдем! Но его перебил Вайцеховский. Ты что, Костка? Пешком? Ноги ломать! А кому ног жалко, пусть ждет машины! сказал Саша. Через два часа шумная ватага ребят с рюкзаками за спиной уже толпилась у околицы. Ждали девушек, которые почему-то задерживались. «Вечно с ними так!» – ворчал Колька. «Пошли, ребята!» «Ни в коем случае!» – сказал Иван. «Что их одних оставлять на ночь глядя?» Но вот показались и девчата. Впереди всех по-мужски шагала Света Горюнова. За ней, сгибаясь под тяжестью рюкзаков, спешили остальные. «И чего столько понаклали?» – покачал головой Саша. Когда же девушки подошли ближе, он шагнул к Люсе и взял за лямку ее рюкзак. «А ну-ка, сними, хочу прикинуть, сколько весит!» Люся неловко сбросила рюкзак под ноги Саши. Ничего себе, как раз для такого маршрута, рассмеялся он, забрасывая ношу себе за спину. А это зачем? спросила Люся. Ничего, я к рюкзакам привычен, так и мне надо привыкать. Конечно, вот и возьми на первый случай. Он протянул ей свой почти пустой рюкзак. Этот будет как раз Люся смущенно оглянулась по сторонам, но рюкзаки снимали уже со всех девчат, и только Света Горюнова насмешливо повела плечами, отводя руку Войцеховского. «Ну-ну, я еще и тебя донесу в придачу!» И вот потянулась под ногами проселочная дорога. И нет ей конца. Восемнадцать километров не пустяк. К концу пути все устали, растянулись на добрые полверсты. Зато с какой радостью увидели вдали огни города. Весь горизонт будто мерцал, объятый бледным заревом. «Какой он красивый, наш город!» — воскликнул кто-то из девушек. «Теперь дома!» — сказал Иван, и всем показалось, что город и в самом деле рядом. Однако пришлось еще шагать и шагать, прежде чем сплошное море огней рассыпалось в стайки, обозначились улицы... И, наконец, застучала под ногами мостовая. Все подтянулись. Послышался смех, веселый говор. Но кто-то уже свернул на свою улицу, потом еще и еще. И вот уже их осталось только пятеро. Потом трое. И, наконец, двое. Он и она. И идут они теперь медленно и почему-то молчат. Не глядят друг на друга. Но вот она останавливается возле большого четырехэтажного дома. «Здесь я и живу. Спасибо, Саша!» «За что?» «За то, что всю дорогу нес мой рюкзачище!» «Тогда и тебе спасибо за мой рюкзак!» Люся долго поправляет косынку и, наконец, протягивает руку. «До свидания, Саша!» «До свидания!» «Счастливо тебе добраться!» Она не торопится уходить и не отнимает своей руки. «А до занятия еще целых три дня», — неожиданно говорит он и почему-то вздыхает. «Да, еще три дня», — повторяет она. «А может, ты выберешь в эти дни пару часов и поможешь мне разобраться в математике?» «Непременно», — говорит он. «Конечно, хоть завтра». «Нет, завтра я займусь домашними делами, а послезавтра приходи, если можешь, часам к одиннадцати, хорошо?» Он молча кивает головой. «Вот в этом подъезде квартира 32. Запомнишь? Ну, до свидания». Она берет рюкзак и идет к дому, а он все не двигается с места. Она оборачивается и машет рукой, и ему кажется, что он еще видит ее улыбку и ощущает на спине холодок, оставшийся от ее ладони. А улицы спят и сонно покачиваются на столбах фонари и поют свою песню, невидимые во тьме провода.